Глава 3 Рогатый! Крышку капсулы заклинило. Могу понять. Волнение и все такое. Давай шустрей. Мне здесь уже стоять надоело. Второй звонок от Николая Савостина, владельца персонажа под ником Плинто, поступил через три секунды после того, как я первый раз нажал отбой, даже не пытаясь хоть что-то объяснить. Видимо, мужчина на не понял, так что мне пришлось озвучить свою позицию. Я не звал тебя в гости. Я не желаю видеть тебя в своем доме. Прямо сейчас нам не о чем разговаривать. Как только буду готов, свяжусь с тобой. И мы обсудим участие «Легенд Барлеона» в грядущих сценариях. Все то, что мы обсуждали в Барлеоне, уже не актуально. Что-либо рассказывать, тем более бесплатно и в реальности, я не собираюсь. Уходи. и весь плинту ко мне до того, как мы пошли охотиться на пиратов и эльвинарию, я с радостью встретил бы его в своем доме» рассказал о своих мыслях относительно Эридани и его реального воплощения, обсудил сотрудничество между кланами. Но после того, как легенды повели себя как крайне ненадежные партнеры, желание контактировать с этими людьми у меня испарилось. Все, что мне от них нужно, — деньги. Их я получу, предоставив доступ к сценарию на паладина Тамерлана и, возможно, на порталы Альтамеды, ибо я практически уверен, что Бельфигор создал именно их». На этом наше сотрудничество закончится. Если хоть одна зараза явится ко мне в замок без приглашения, зоркий глаз Майндфилла продемонстрирует всю свою силу. Вот сейчас не понял. Николай даже опешил. Ты что, решил не открывать мне дверь? Рогатый, ты реально думаешь, что задания смогут обеспечить тебе безопасность? Ты в курсе, что мне ничего не стоит сделать так, что ты сам приползешь ко мне на коленях, умоляя забрать твои сценарии? Еще и приплатишь за это даю тебе минуту чтобы открыть дверь иначе разговаривать мы будем уже по другому я в очередной раз нажал на кнопку отбой эмоции захватившие было меня с головой схлынули оставив лишь трезвый расчет плинту перешел ту черту за которую я никого не собирался допускать одно дело издеваться надо мной в барлеоне имея за плечами звание самого высокоуровневого игрока другое дело пытаться угрожать в реальности подожди минуту я быстро попросил я эрини и нажал на кнопку выхода. Можно было, конечно, сделать все и из барлеоны, но я хотел увидеть результат своих действий воочию, а не пересматривать затем записи камер наблюдения. Едва крышка отошла в сторону, я, даже не думая о том, чтобы накинуть на себя висящий рядом халат, схватился со стола телефон. «Полиция! В мой дом пытается проникнуть незваный гость. Он угрожает мне расправой. Лично с этим человеком я не знаком, мы пересекались у барлеоне». Каким образом он меня нашел, не знаю. Адрес я ему не передавал. У меня есть все основания беспокоиться за собственную жизнь. Даю доступ к камерам наружного наблюдения и записи телефонных разговоров. Мне угрожали расправой. Пожалуйста, поспешите. Он продолжает ломиться в мою дверь. Она вскоре не выдержит. Я боюсь. Он сломал дверь. У меня приступ паники. Помогите. Последние фразы я прокричал максимально истеричным голосом. Плинту надоело стоять без дела, и он ударил по входной двери. Вот это он точно зря сделал. У меня теперь есть все основания для того, чтобы заявить о нанесенной мне тяжелой психологической травме. Деньги лишними не бывают. Кроме того, звуки удара попали и в телефон. Ровно через десять секунд после моего звонка со стороны улицы раздался безжизненный металлический голос. «Николай Савостин, вы арестованы. Отойдите от двери и медленно опуститесь на землю. В случае неповиновения будет применена сила. Вы имеете право хранить молчание». Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Вот и все. Анализ предоставленных данных искусственный интеллект осуществил мгновенно. И также мгновенно принял решение. Я прекрасно понимал, что Плинтус умеет избежать наказания, но в моих силах сделать все, чтобы он впредь и не приближался к моему дому. Мало того, отныне любое неожиданное происшествие с моим жилищем можно будет смело спихивать на происки мстящего разбойника из Барлеоны что уже не административная, а вполне себе уголовная статья. «Ты чего орешь?» — неожиданно позади меня раздался голос Матвея. «Твою мать, Рома! Какого хрена? Ты чего голый?» «Ой, я ничего не видела. Роман Владимирович, честное слово, ничего не видела. Я глаза закрыла». Второй голос принадлежал Ирине. И только сейчас до меня дошло, что у меня гости. Схватив халат, я со скоростью на грани человеческих возможностей обернул им свое, пока еще грузное тело, и развернулся, уставившись на гостей. «Вы что тут делаете?» «Хотели поговорить», — пробурчал Матвей, все еще находясь под впечатлением от увиденного. «Твою мать, Рома! Выглядишь жутко! Складки — это навсегда! Такое же хрен развидишь! В кошмарах же теперь снится будет!» Хотелось отправить друга в дальние путешествие чтобы он еще и мелкое недоразумение забирал с собой. Но поддаваться на простые человеческие слабости я права не имел. Уподобляться животному, руководствующемуся эмоциями и действующему так, как пожелает левая пятка, не самое полезное занятие в этом мире. Поэтому я решил ответить, стараясь унять бешено колотящееся сердце. «Доктор сказал, что они со мной будут еще месяц-два примерно» потом придется идти под нож. Самостоятельно кожа не стянется. Вы голодны? Есть будете? Что? — опишел Матвей, явно не ожидая от меня такого вопроса. Есть? Да, наверное. Давай. Нет, я сам приготовлю. Ой, это что, полиция? Ирина пальцем указала за окно. Два патрульных дрона в этот момент паковали незваного гостя. Полиция! — нахмурился Матвей это тот странный тип, что в дверь ломился?» «Кто это? Вроде как тебя знает». «Не поверишь, ты тоже его знаешь», — усмехнулся я, провожая взглядом патрульных. «Плинту кровавый, разбойник какого-то там шестисотого уровня». «Да, «Да ладно!» — ладно! одновременно выдохнули Матвей и Ирина. «Плинту был у тебя в гостях?» «Так, стоп, все разговоры потом. Матвей, шуруй на кухню, Ирина в подвал». «Найди бутылку красного сухого вина. Будем приводить нервы в порядок. И вообще, брысь из моей комнаты. Мне переодеться нужно. Или хотите опять насладиться видами шарпея?» От таких слов гостей словно ветром сдуло. Утратив весь боевой настрой на «поговорить», странная парочка молчала даже после того, как мы отведали очередной шедевр Матвея. Причем в прямом смысле. Готовить мой друг научился шикарно. Понимая, что молчание может затянуться надолго, а у меня через пару часов назначены несколько важных встреч в Барлеоне, я решил взять инициативу в свои руки. — Тони пристроили? У него все хорошо? — Что? — Матвей дернулся. — Да, он сейчас в четвертом секторе. — Хорошо. — Хорошо? Это все, что ты можешь сказать? — нахмурился Матвей. — Эриша говорила, что ты начнешь мораль читать и давить. «Матвей — Матвей! — прошипела простонала Ирина знатно покраснев. «Был бы в этом хоть какой-то смысл?» «Начал бы читать», — признался я. «Но ты же сюда не за нотациями пришел, верно?» «Верно», — пробурчал Матвей. «Проблема у меня. У нас». «У нас это у нас с тобой? Или у тебя с Ириной?» — сразу уточнил я. «У нас с Иришей. Ромыч, можно мы у тебя поживем две недели? Как зарплату получу, сразу съеду». Ба! «Не одобрили кандидата?» Я посмотрел на бордовую, как свекла девушку. «Одобрила, но...» Сказала, что мы должны сами справляться, и выставила из дома, заявила, что я могу возвращаться только одна. «А так как все деньги ушли на квартиру Тони, то и гостиницу мы снять не можем. Если бы вы его оставили, то...» «Ира!» — оборвал свою спутницу Матвей. Девушка умолкла и шмыгнула носом. Я разревелась, что уже радость. «Понимаю, что наговорил и натворил глупостей», — продолжал бурчать Матвей, — «но прошу помочь еще раз, постараюсь, чтобы последний. Я только-только начал понимать, что жизнь едва впустую не потратил, благодаря тебе появился шанс все исправить, но вместо того, чтобы повременить, рянулся спасать Тони, не рассчитал. Все, на что меня хватило, лишь кивнуть и закрыть глаза, чтобы не показывать эмоции. У меня не было вопроса в том, как поступить». Я не ребенок, чтобы обижаться из-за того, что друг захотел самостоятельно решать свои проблемы. Не мамочка, чтобы учить его жизни. Я друг, который должен прийти в трудную минуту. Значит, ближайшие две недели у меня дома будут гости. Осталось дело за малым. Решить, действительно ли они будут у меня только две недели. Ибо даже с той зарплатой, что сулили Матвею, снимать жилье в первых трех секторах он не сможет. Я обдумывал ситуацию с разных сторон. взвешивал все «за» и «против». Однако на принятие решения повлияла неожиданная речь Ирины. «Роман Владимирович, а я из клана ушла. Как только Гарольд узнал о задании Керана, начал требовать его немедленного выполнения. Это нечестно. Ведь это вы помогли с материалами и всем остальным. Мы же только в подземелье сходили. Гарольд даже деньги предлагал, представляете? А ведь я с ними три года вместе бегала». «В барлёне у меня золото есть, но вывезти его прямо сейчас не могу», — добавил Матвей. ром «Может, действительно продать кому-нибудь это задание и голову не сбивать?» Или да, не прав с этой цепочкой только одни проблемы». «Никаких продать», — жестко произнес я, окончательно принимая решение. На душе сразу стало легко. Когда пришло понимание того, как поступить, проблемы ушли сами собой. Отпускать Матвея в свободное плавание нельзя. И без того эмоциональный и импульсивный, вместе с Ирой он превратился в гремучую смесь. Тридцать шесть лет, а ведет себя как какая-нибудь малолетка на пике гормонального взрыва. Раз я вытащил его из приюта, то мне и присматривать за ним, пока не перебесится. Твой профиль в системе есть, комната свободна. Ирину добавишь сам. Однако у меня есть требование. Я покупаю вам обоим профессиональные капсулы. Хватит играть на раритете. Пора делать тебе нормальный аккаунт и приводить в порядок тело. А то выглядишь как доходяга. Это первое. Второе. У тебя, друг мой любезный, наступают нелегкие времена. Даю тебе неделю на то, чтобы разобраться с заданием. Мне нужен результат. Ты получишь все, что потребуется. Ресурсы, рейдеров, подземелья. Цепочка должна завершиться через неделю. Третье. Работу никто не отменял. Будешь жить сразу на два мира. На первое время можешь брать мою машину. Мне она пока не нужна. Потом купишь собственную. Задача понятна? Матвей закивал, не ожидая от меня такого напора. Я же не собирался останавливаться и переключился на одну, любвеобильную особу. винни этому пятачку оказалось мало, захотела еще и ослика и а прибрать к рукам. Ничего, это лечится. По заветам старых и опытных толстяков, монотонной и скрупулезной работой, требующей всего внимания. Ира, жду тебя в Майндфелле. У меня паладинов катастрофически не хватает, чтобы очищать земли от демонов. А ты лазишь где попало. Хочешь развиваться и не зависеть от родственников? Готовься работать. Много и упорно. Либо ты, стиснув зубы, будешь взрослеть и превращаться в полноправного партнера. Либо лучше сразу возвращайся под крылышко бабушки. И продолжай тешить себя иллюзиями о лучшем мире. Второго шанса у тебя не будет. Хотелось высказаться в более грубой форме, но я сдержался. Глупо срываться на Матвея и Иру. Они такие, как есть, и менять их не моя задача. Заказ капсул много времени не занял. Уже через десять минут после нашего разговора Матвей с Ириной отправились к ближайшему отделению Барлеоны для прохождения калибровки. Переход на профессиональную капсулу требовал определенной подготовки. Я же, расквитавшись наконец со всеми делами, скинул злосчастный халат, скептически посмотрел на себя в зеркало и тяжело вздохнул. Вид у меня действительно был жуткий. Весы все еще показывали трехзначную цифру. Но что-то мне подсказывало, что десять килограмм из них — это те самые страшные уши Спаниеля. Нет, так дело не пойдет. Ждать еще два месяца я не хочу. Где мой телефон? Доктор, скажите, операция должна быть всего одна? Или кожу можно подтягивать несколько раз? Да? Отлично. Меня устроит такой вариант. Прямо сейчас и могу подъехать. Вы сами за мной отправите машину? Еще лучше. Жду. Все же приятно, когда у тебя есть деньги. Многие проблемы переходят в разряд трат. Не нравится внешний вид — не вопрос. Если у вас есть лишние двадцать тысяч, вас отправят на три дня в Барлеону, чтобы в реальности основательно поработать над телом. Любой каприз — лишь плати. Час спустя я поставил биометрическую подпись и наклонил голову, позволяя медсестре нацепить на себя громоздкий шлем. На ближайшие три дня он будет являться моим проводником в мир Барлеоны. Эридани сидел неподалеку от трона и, судя по наполнившему зал запаху, жарил крысиные хвосты. Рядом с ним находился не самый желанный в моем замке человек, брак с Этварталинской собственной персоной. Отец или брат основательно подошли к прокачке своего родича. С момента нашей предыдущей встречи минули всего сутки, а темный охотник на демонов за это время умудрился добраться до 145 уровня. Более сотни за день. Мне такое даже и не снилось наконец то советник одним движением руки закинул все приспособления в инвентарь и повернулся ко мне у меня три новости плохая очень плохая и чудовищная с какой начинать я покосился на насупившегося вварталинского спорю на все что у меня есть новости связаны с ним давай с очень плохой затем плохой, а потом добьешь меня чудовищной предложил я очень плохая отказаться от этого мы не можем Плохая. Наш юный друг является слугой Асмодея. И тот уже успел предложить ему задание на поиск странности в нашем регионе. И наконец чудовищное. Строительство замка закончено. Через два часа все строительные бригады и их охрана отправляются обратно в город. Азари молчит. Тишина. Дартун сказал, что на окраинах Майндфелла уже замечены странные люди, свободные. Пока стоят в стороне, явно ждут отхода сил провинции. У нас нет ресурсов, чтобы отбить любую мало-мальски серьезную атаку. Новость действительно была неприятной. Несмотря на то, что мне удалось построить замок 17-го уровня, защищать его некому. Денег нет даже на то, чтобы нанять хотя бы одного 500-уровневого защитника, который в одиночку совершенно ничего не сможет сделать против слаженной атаки высокоуровневых игроков. Есть возможность привлечь Артемира и крендоза из клана восхождения предложил я, заработав два разных взгляда — насмешливый Эридани и заинтересованный Браксида. Мой советник первым разрушил иллюзию безопасности. «Вы завтра идете в рейд. Насколько он затянется, никто не знает. Ориентировочно часов на шесть. Вопрос, кто в это время останется в замке? Какая разница, когда он будет взят и разрушен, сейчас или утром?» Парочки игроков четырехсотого уровня будет достаточно, чтобы сравнять все здесь с землей. Ситуация действительно складывалась не самым лучшим образом. Я прекрасно понимал, что единственный выход — найти защитников, знал, где их можно взять, сознавал, что нужно делать, но всячески откладывал эту мысль в сторону. Раз у меня нет свободных денег на найм игроков, нужно заинтересовать сильный клан. Чем заинтересовать у меня есть? Клан, что готов это нечто купить, есть. Вот только очень не хочется продешевить. Если я приду к Анастарии за помощью, она меня обдерет до нитки. Как я понял, хватка у дочери не стальная. «Если игроки не годятся, можно взять помощь демонов!» Неожиданно раздался голос молчавшего все это время Браксада. Причем, что самое необычное, в нем не звучали нотки превосходства и презрения, как, скажем, вчера. Обычный тон адекватного человека, что само по себе странно. Все время нашего знакомства Браксет упорно демонстрировал тотальную деградацию головного мозга, неспособного к разумным действиям. Вот только тон и логика оказались несопоставимы. То, что предлагал юношек, казалось мне невозможным. «Мне только проблем с губернией сейчас не хватало. Призовем демонов, явится вестник, я потеряю замок целиком». Так у себя выход из ситуации. Тебе ничего делать и не придется. У меня есть задание на открытие портала для демонов. Отойду подальше от замка, активирую его. В локацию хлынет поток твари от двадцатого до сто пятидесятого уровня. Они что-то здесь ищут. Запустится локальный ивент, и всем станет не до вашего дворца. На пару суток точно. А ведь это мысль. Ириданя ухватился за идею. «Во время ивентов замки неприкосновенны. У меня, к слову, тоже появилось задание от Баала. Он требует исследовать Майнфилл и сообщить ему, что за странности здесь творятся. Обисал, завтра явиться за результатом. Нужно придумать, что ему такого правдоподобного можно наплести. Я не понял. Так это что, в вашем замке что-то происходит? А вы мне зубы заговариваете? Развести на локалку хотите?» На какое-то время Браксед вновь превратился в того юношу, что я знал. Даже открыл рот, чтобы начать угрожать, но осекся, уставившись стеклянными глазами в бесконечность. Видимо, отправляя к нам, отец умудрился навесить на Бракседа кучу ограничений, и имитаторы их сейчас привели в действие. Вернувшись обратно в игру, юноша грязно выругался и умолк, всем своим видом показывая, что происходящее его совершенно не волнует. Предложенная Браксодом идея с локальным прорывом демонов мне нравилась, так что оставалось дело за малым — дожать парня, чтобы тот выполнил возложенную на него миссию. Плохо то, что Асмодей узнает о Майндфелле и о том, что внутри него скрывается какая-то тайна. Но с этой проблемой я буду разбираться позже, если она вообще возникнет. Ладно, с локалкой мы решили. Браксод, запустишь ее через час. «Пошел ты!» С ненавистью выплюнул Варталинский. «Хря нас два, я буду прогибаться! Нашел терпилу!» «Парень, ты еще не понял?» Я сделал удивленные глаза. «Тебя мне отдали в рабство на целый месяц. Всего. Целиком. Со всеми заданиями, ресурсами и прочей нервотрепкой. Причем отдали не просто как терпилу, а как последнего чухонца, в сторону которого даже смотреть нельзя. И только от тебя зависит, во что ты превратишься. «Начнешь бычить, качать права. Прикажу языком весь замок мне вылезать. И поверь, весь месяц будешь этим заниматься. Не забывай, соколик, от моего слова зависит твое будущее. Не нужны отцовские деньги? Не вопрос. Вали из замка прямо сейчас. Я тебя здесь не держу и возиться с тобой не намерен. Все, что мне нужно, позвонить твоему отцу и сказать, что у меня не получается работать с теми, кто мне грубит и угрожает» мне плевать на тебя и твои желания и чувства мысли ты для меня ресурс не больше и сейчас мой ресурс не желает работать что делают в этом случае правильно сдают за ненадобностью так что реши для себя браксет кто ты есть в этом мире тварь подзаборная на которую нельзя положиться ни при каких обстоятельствах или же в тебе где то спрятаны задатки человека и их нужно отыскать у тебя два часа на раздумье потом ты либо активируешь сценарий либо бы из майнфелла на все четыре стороны как вольная птица дартун хозяин дворф незаметно прошмыгнул в зал отправь браксада на работу и выдай ему кирку темному охотнику на демонов надлежит добыть три куска демонической руды проследи чтобы гости нашего замка не отлынивал от работы начнет артачиться сразу доносишь мне будет сделано в лучшем виде отчеканил дворф и жестом указал браксуду на выход Взгляд, которым одарил меня Варталинский, однозначно вогнал бы такую тонкую натуру, как Ирина, в тяжелую и затяжную депрессию. Вот только пробить толстую шкуру носорога, много чего повидавшего на своем веку, взгляд ребенка не мог. Слабоват будет. Браво, Квалин, браво! Ириданя даже в ладоши похлопал, стоило нам остаться одним. Признаться, я бы не смог лучше. Сразу виден опыт. Приходилось сталкиваться? было дело. Я же говорил, что с китайцами работал. Так мне в одном проекте в качестве помощника поставили одного такого же разгильдяя. Ничего делать не хотел. Постоянно папочка своим угрожал. Проект тормозил. Пришлось целый спектакль разыграть, прежде чем он изменился. Теперь уважаемый руководитель, опора и надежда семьи. Отдавали мне его по принципу «бери то, что нам не жалко». Мне, конечно, на Бракса да плевать, перевоспитывать его я не собираюсь но у него есть и нужная мне локалка. Можно сказать, парню просто не повезло ляпнуть в моем присутствии нужную мне фразу. Ладно, посмотрим на него через два часа. По себе знаю, махание киркой отрезвляет. Ты мне лучше вот что скажи, партнер. Ты прочитал мои записи по биханю? Ты должен подготовиться к встрече с Азари. Это очень важно. Без этого... Не понял. Это что еще такое? С советником начало твориться что-то странное. Его персонаж как-то померк, превратившись в призрака. Какое-то время мы смотрели друг на друга, но довольно быстро Эридани окончательно испарился, словно его здесь никогда и не было. Однако из группы он не ушел. Фрейм оставался зеленым. квалин Что с тобой? Эридани. Судя по сообщениям, меня перетащило в другую реальность. Такое бывает только в одном случае, когда рядом кто-то из первой тройки. Но что им здесь делать прямо сейчас? Работники же еще не ушли. Губернатор не простит нападение на замок. Не понимаю. Дальнейший разговор был нагло нарушен, заполнивший Майнфелл сиреной. «Хозяин, беда у нас!» Дартун примчался отчитываться о ситуации, но замер с глупым выражением лица, не успев закончить мысль. «Корона владителя позволяет вам сопротивляться ауре подавления». Раздался страшный скрежет, грохот, где-то что-то обрушилось но оповещений о разрушениях не поступало. Глупо было оставаться на одном месте, когда с замком творилось нечто непонятное. Так что я выбежал на улицу и на какое-то время опешил. К тому, что довелось увидеть, жизнь меня не готовила. Над моим замком завис летающий корабль? Чудовище? Устройство, созданное больным разумом? Неужели это и есть улет, о котором упоминал Плинто? Единственное транспортное средство, имеющее возможность летать в Новой Барлеоне. Но что оно делает над Майнфеллом? Ответ пришел достаточно быстро. Корабль пошел на снижение. Его корпус искрил, плавился, трещал, словно неведомая сила упорно сопротивлялась стороннему проникновению. Что было странно, я точно знал, что Майнфелл к происходящему не имеет никакого отношения. Из улета выпрыгнуло две фигуры. Анастария в виде страшной, сверкающей золотым цветом сирены и махан в уже знакомой мне форме черного дракона. Эта парочка явно меня заметила и начала упорно двигаться вперед, невзирая на все преграды. Все те же молнии, треск и грохот. И трещала, как я понял, броня игроков. «Квален, останови это!» Голос Анастарии наполнил мой замок. Казалось, он исходил из каждого камня. «Настя, стой! Дальше нельзя!» — прорычал Махан. Его призрачный спутник ренулся в улет, и тут из него выбрался еще один участник представления. У меня невольно по спине пробежали мурашки. Мне никогда не доводилось видеть костяного дракона. Выглядело это чудо страшно, и оно тоже было игроком. «Флейта Декабрьская, предвестник, костяной дракон 307 уровня». «Что здесь за сборище фриков? Нормальные игроки будут? Человек там, эльф, в конце концов. На кой мне все эти драконы, сирены, вампиры, чтобы их всех разорвало? Дайте мне спокойно заниматься своими делами!» Однако моего немого воззвания Вселенная не услышала. Мало того, она в очередной раз явила свою извращенную волю. На флейту странная магия Майнфелла не действовала. Трехметровый костяной дракон без проблем прошел мимо своих товарищей и навис надо мной, накатив теплым дыханием. «Квален, отключи защиту. Мы хотим с тобой поговорить. Объясни, Тифлинг, почему твое имя появилось в описании трех тайных порталов Альтамеды».